Глава 12. Мало того, что от рук неизвестного погиб начальник почтовой службы, так ещё и в деле оказался замешан известный писатель. За какой грех Лаврентию Павлочу выпало такое наказание? Ведь веры и правды он служил государству, исправно наказывая преступников и защищая обычных людей. Все эти годы веренный ему участок был образцовым, каждого он знал и все знали о нём. Многих уберёг от беды, кому-то помог советом. Да и вырос он на этих улицах. Так что не спроста на его мундире золотом сияла начищенная до блеска медаль за усердие. В купе с пышными усами, шашкой на чёрной портупее и револьвером Смит-энд-Вессон, она прекрасно подчёркивала образ строгого, но справедливого надзирателя. И так всегда было легко и привычно отделять плохое от хорошего, чёрное от белого, что чувства притупились. И в таком сложном деле, где все обстоятельства указывали на вину писателя, а нутро им противилось, Лаврентий Палыч не мог ничего решить, но и поиски убийцы не его забота. А если бы Фролов не ленился исполнять свои должностные обязанности, то сидел бы Лаврентий Палыч сейчас в своей квартире, пил горячий чай, от которого пот выступает на спине, и ел пряники, а всей рутиной занималась бы сыскная полиция. Однако ему достался Фролов. Так что Оставив вместо себя городового на случай, если кому-то срочно понадобится околоточный надзиратель, Лаврентий Палыч отправился на поиски хоть каких-нибудь сведений. Первой была горничная Георгия Александровича, но ничего путного она не сообщила. Марфа ушла из квартиры вечером, примерно в десятом часу. По пути она, как обычно, закинула несколько рабочих писем Георгия Александровича в ящик почтовой службы, затем пошла по своим делам. Вернулась утром, зайдя в ближайшую к квартире пекарню. По какой причине она не жила с Георгием Александровичем, околоточный не знал. На прямой вопрос она лишь потупила глаза, попыталась скрыть смущение и промямлила что-то типа распоряжения хозяина. И если бы она не была лет на 10 старше Георгия Александровича, то Лавра обязательно заподозрил её в любовных отношениях с хозяином. Так что после разговора с ней он выяснил только то, что убийца Во распоряжении была вся ночь. Теперь же, как бы он ни хотел, ему следовало навестить фотоателье на Думской улице. Именно там он видел живого Георгия Александровича в последний раз. Обвинять мастера в убийстве он не собирался, но исполнить свой долг был обязан. К удивлению, перед фотоателье не толпились, как обычно люди, да и свет в окнах не горел. Дверь казалась запертой на все замки. Неужели он бежал? Если так, то Лаврентий Палыч в беде, потому как упустил главного подозреваемого. К его счастью, дверь открыли сразу же, как он постучался. Мы никого не принимаем, прозвучал строгий голос, затем из-за двери показалась Людмила Матвеевна и неискренне улыбнулась. А, это вы, ваше благородие. Не рада меня видеть, подумала Колоточный и сделал засечку в памяти. Прошу прощения за поздний визит, но мне нужно поговорить с мастером. Лаврентия Палыча до сих пор не смущала то, что он не знал имени человека, промышляющего странным делом на его участке. Теперь же подумал, что зря. Реши, мистификатор, бежать. Как его потом найти? Мы рады вам в любое время. Женщина открыла дверь шире и отступила, чтобы гость вошёл. Людмила Матвеевна закрыла за околоточным дверь и провернула ключ. «Я должна предупредить мастера о том, что вы пришли». Она указала на кресло в общем зале. Располагайтесь. Минут через 10 за вами явится помощник Фёдор. Яков сегодня не здоровится. Хорошо. Лаврентий Палыча кинул взглядом комнату. Ничего в ней не изменилось. Стояла та же мебель, слабо горели на стенах те же самые газовые светильники, но изменилось само ощущение этого пространства. Оно стало брошенным. Серые стены отдавали холодом, а звонкое эхо каблуков по паркету звучало одиноко. Мастер готов. Фёдор возник из ниоткуда, по крайней мере, Лаврентию Павлочу так показалось. Погружённый в размышления, он не сел в кресло, хотя стоя посреди комнаты выглядел весьма глупо. "Да, конечно, видите?" важно ответил он. "К чему должен готовиться мастер? Почему нельзя сразу войти в его кабинет?" Два вопроса, которые явились без спроса и не принимали никаких ответов. Фёдор проводил гостя в кабинет, усадил его на единственный стул, зажёг толстую свечу на низеньком столике, туда же положил что-то обёрнутое в чёрный платок. Затем учтиво поклонился и, сверкнув глазами, покинул кабинет. Лаврентию Палчу стало не по себе. В прошлый раз всё проходило иначе: дневной свет, радушный приём, улыбки и почтительные отношения. Теперь же он чувствовал, как вокруг него сгущается гнетущая тьма. При дневном свете он не верил в духов. Но сейчас обижать мёртвых своим сомнением он не решался. Поэтому загнал свои домыслы на этот счёт в самый дальний уголок сознания, при этом всё сохранил достойный вид государственного служащего. Дверь открылась, и в комнату вошёл мастер. Мягкими шагами он подошёл к столу и внимательно посмотрел на гостя. Оба молчали. Тень от огня свечи острыми линиями очернила его лицо. Вы здесь из-за гибели Георгия Александровича? Откуда вы знаете? Лаврентий Палыч держал происшествие в тайне. Фролов дал чёткие указания ни с кем этого дело не обсуждать. Он приходил ко мне, ответил мастер. Кто? Лавр наморщил лоб. Дух Георгия Александровича. Мастер указал на чёрный свёрток. Убедитесь сами. Лаврентий Палыч со осторожностью его взял и раскрыл. На чёрном платке лежала фотокарточка. Каждое утро мы с моим помощником настраиваем наши инструменты и делаем пробный снимок. Лаврентий Палыч слышал голос мастера, но всё его внимание приковала картинка. Снимок хранил чёрно-белое изображение двух людей. Первый сам мастер, второй начальник почтовой службы. Только что-то в нём было не так: нечёткие линии, размытое лицо. Он мог появиться на фото только если бы погиб. Поэтому я и спросил. Закончил мастер. Вы уверены, что это не случайность? Исключено. Каждый раз мы используем новые фотоэлементы, так что ошибки быть не может. Почему он явился вам? Я не знаю, устало вздохнул мастер. Они приходят ночью, говорят со мной. Например, в ночь после вашего визита со мной заговорил ребёнок. Лаврентий Палыч побелел, сердце замерло. «Я не разобрал, мальчик это или девочка, говорил он сбивчиво. Я едва разобрал разве что ваше имя». «Девочка», — прошептал Лаврентий Павлович. «Что, простите?» «Ничего». Он затряс головой и побил себя по щекам. «Это не имеет отношения к делу». Неожиданно его наполнила злость. «Что мне с вашей фотокарточки? Мне важно понимать, кто совершил преступление». «Я могу помочь». строго ответил ему мастер. «Мы поговорим с ним в вашем присутствии и спросим, кто его убил». Лаврентий Павлович замолк. «Будь он в иной ситуации не под таким впечатлением, то решил бы, что человек перед ним бредит. Но детский голос... Как он мог узнать?» «Лучше расскажите, что вы делали прошлым вечером и ночью?» «Был, как всегда, в ателье. Вы сами засвидетельствовали ту толпу, что требует от меня снимков». Ваши работники могут подтвердить ваши слова. Конечно, всё утро мы настраивали камеру. Поверьте, я не ожидал, что он проявится на бумаге. Обычно они предупреждают меня. Мастер пожал плечами, как тот ребёнок. В голове околоточного снова возникла бредовая мысль. На этот раз он дал ей волю. Вы можете сделать фотокарточку с этим ребёнком? спросил Лаврентий Палоч. Для этого мне нужно знать, почему ребёнок назвал ваше имя. Околоточный заёрзал на жёстком стуле. Никто никогда не говорил с ним о ребёнке, даже он сам избегал ворошить прошлое. Он запрятал воспоминания так глубоко, что казалось, полностью от них избавился. Но ошибся. Простой вопрос, и жар вспыхнул в груди Терзая его сердце. Довериться или отступить? Вот о чём сейчас думал Лаврентий Палыч, прекрасно понимая, что одним своим вопросом лишил себя положения околоточного надзирателя. Мастер ждал. Торопить нежда не было. Он уже согласился открыть мистификатору свою душу, просто пока не понял этого. Спустя минуту, показавшуюся Лаврентию Палычу вечностью, он заговорил. Когда мне было чуть больше 20, и я обвенчался. Он вздохнул. В тот же год должен был стать отцом, но в назначенный день случилась беда. На последних словах голос захрипел. Мне не показали ребёнка, уберегли меня иначе сошёл бы с ума. Значит, голос принадлежал вашей дочери, сухо сказал мастер. Мы попробуем, но я не властен над духами, так что обещать ничего не могу. Конечно, конечно, затараторил Лаврентий Палыч. Я всё понимаю. Только вы должны понимать, что вторжение в мир духов — невероятно опасное дело. Георгий Александрович допустил ошибку, ответил на зов покойной супруги. Вы считаете, его убили духи? Мастер внимательно посмотрел на съежившегося человека на столе. Первое впечатление оказалось ошибочным. Он полагал, что государственный служащий, пусть и в низшем чине, окажется куда более скептичным человеком. Но вот всего один факт из его прошлого, и человек готов поверить во что угодно. Не ожидал от вас такого вопроса. Лаврентий Павлович стыдливо отвёл глаза, благо те не скрывали красные щёки. «Я не это имел в виду», — замялся он. «Мне важно знать, верите ли вы в подобную чертовщину». Наконец выкрутился он. Но вопрос прозвучал неубедительно. Мастер лишь усмехнулся, после чего отвесил поклоны и оставил околоточного в гордом одиночестве. Через минуту явился Фёдор и проводил Лаврентия палочек к выходу. Фотоотъ Илья надзиратель покинул в смешанных чувствах. Убийство начальника почтовой службы его больше не беспокоило. В груди поселилось давно позабытое чувство, сродни тому, которое он когда-то ощущал в течение 9 месяцев. Правда, теперь к нему добавилась тоска. Вечером у него назначена встреча с Фроловым, но видеть его не хотелось, да и отчитаться не о чем, что он расскажет. Как мастер показал фотографию призрака и предложил его допросить? Да вы, Лаврентий Палч, большой молодец. Послужили государству, высказал он сам себе и зашагал в противоположную от своей квартиры сторону.